Батори был крупным мужчиной. Он не упал сразу же, но посмотрел на меня, затем опустил взгляд на свой живот, из которого потоком хлистала кровь. Ему даже удалось сделать один неверный шаг и потянуться ко мне, прежде чем повалиться на колени, и затем плашмя на пол в лужу жидкости и собственного тела с обращенным ко мне лицом. Я тоже упала, на всякий случай. Его лицо оказалось в сантиметрах в двадцати пяти от моего, Эмири был еще жив». Чашка трубки оказалась у самых его губ. Он, наверное, упал на неё и вогнал черенок себе в глотку. Эмири закашлялся, вокруг трубки запотерилась кровь, и я поняла, что надо отодвинуться, прежде чем её брызги полетят в меня. Он попытался втянуть ртом воздух, словно хотел что-то сказать, но мешало не только трубка в горле, выстрел, по-видимому, срезал часть лёгких. Чёрт, Эмери, как жаль, что не сама я тебя застрелила, прошептала я, глядя в его левый глаз, единственный обращённый ко мне. На губах Батори снова забурлила кровь, пальцы его немного поскребли нолиум. Я видела, как ускользает сознание из левого глаза и очень надеялась, что существует жизнь после смерти, в которой я найду его и убью уже навсегда. А потом он умер. Должна сказать, процесс ухода из жизни Эмери продлился недолго и не вызвал много боли, но вернул мне положительные мироощущения. За его телом на полу я увидела Коулмен. Она вытянулась на спине, руки подняты и напряжены так, что ствол ружья почти лежал на ее теле, а дуло все еще направлено на меня. Я упал и на спину, и все мы, мертвые и живые, оказались на полу. И все, кроме Эмери, смотрели на флуоресцентные огни на потолке. Лаура завопила я, катаясь бок у набок от ярости и разочарования: "Ну ты и идиотка. Ты выстрелила ему в спину, когда он не был вооружён. Прежде чем приползти на кухню, Колман удалось содрать сартоскоч, и сейчас она всё повторяла с сволочь, умри, ты сволочь, умри, гад". "Лаура, он мёртв", очень мягко прошептал я, понимая, что это может долго продолжаться, оставалось надеяться, что в истерике она вдруг не начнёт полить. Мертвее не бывает. Голмен умолкла, тихонько всхлипнула, но, похоже, не пожелала или не смогла отпустить ружьё. Ты можешь направить эту штуку на что-нибудь другое. Лаура не ответила ни словом, ни делом. Я отползла с линии огня и поднялась на ноги, подошла к ней. Её руки всё ещё крепко сжимали ружьё в том же положении, с которого она сделала выстрел. Я отобрала его, поставила на предохранитель и прислонила к косяку двери, затем бережно опустила её руки. «Прости», — сказала я. «Спасибо тебе, но мне надо позаботиться о нем». Лаура, продолжая плакать, начала дрожать, зубы ее стучали, но ей удалось выдавить. «Бред, я спасла твою чертову жизнь». «Ш-ш, хорошо, ты права. Ты спасла мою чертову жизнь. Как ты получше?» Она помотала головой. Сначала нет, но потом да. «Мы еще не закончили здесь», — сказала я. «Теперь Макс». Я перешагнула через Лауру и подбежала к барной стойке, возле которой он лежал на спине. Кровь залила грудь и уже растекалась лужей под ним. Выстрел отбросил Макса на стол, а затем на пол. Я прижала пальчик к его шее, хотя не ждала почувствовать пульс. Никто не выживает после выстрела 45-го калибра в грудь, даже если выстрел не двойной. В тот короткий отрезок времени, пока я нащупывала пульс, вспомнилось всё, что мне известно о Максе. Игрок в покер, философ, коренной житель Америки, хранитель закона, муж, враг, друг. Оказывается, когда кто-то умирает, а не только ты сам, вся его жизнь может промелькнуть перед твоими глазами. Мне хотелось плакать при мысли, что я так мало успел узнать о нём, но сейчас не до того. Потом, когда позабочусь о Лаури Колмэн, у меня будет много времени, даже больше, чем мне захочется, и я подумаю о последней жертве Эмери. Следующим моим делом было подойти к музыкальному автомату и выдернуть вилку из розетки в стене. Затем я направилась в офис Эмири звонить 911. Раненный офицеры полиции доложила я и сообщила адрес. Описывать подробно ситуацию не стала, заняло бы слишком много времени, да и совсем скоро они сами всё увидят. Я быстро оценила обстановку и снова присела на колени рядом с Коулманом. Ну что ж, факты теперь у нас есть. Мне надо убрать тебя с этой части сцены. Перевались на бок, чтобы лодыжки не касались пола, когда я тебя потяну». «Не понимаю», — прохныкла она. «Скоро объясню». Сбитая с толку, Колман все же повиновалась и перекатилась, как было велено. Я подхватила ее под колени, чтобы максимально уменьшить нагрузку на ее лодыжки, и держала, а она, опираясь на локоть, толчками продвигалась в ресторанную зону, где я подперла ей голову стопкой бумажных салфеток, которые я взяла в баре. Я пыталась разместить её подальше от тела Макса, лежавшего перед барной стойкой, но помещение было не настолько просторным. Колман повернула голову, посмотреть на него, меж ножек стульев и вытерла тыльной стороной ладони глаза. Просто отдохни здесь минутку, пока я закончу оформление сцены. Спину стало сводить судорогой, вынуждавшей меня двигаться как Jet Clampet на скорости. Примечание: отсылка к главной песне баллада от Jet Clampet. из ситкома "Деревенщина в Беверли-Хиллс", шедшего в Америке с 1962 по 1971 год. Конец примечания. Я вошла в офис, смокнула пальцы в кровь Шэри, затем подобрала дробовик на кухне, перекрыв все прежние отпечатки своими, окровавленными, чтобы не оставить сомнений в том, кто стрелял из ружья. Полотенцем протёрла 1911, из которого Эмери выстрелил в Макса. уничтожая свои отпечатки, затем я прижала пальцы бармена к пистолету, прежде чем оставить оружие в его правой руке. Я знала, что зря потрачу секунду, но врезала человеку, который убил Джессику, ударила его в голову. Легче мне от этого не стало, но ведь и потом не станет. Вернулась в бар и, не заботясь о том, что руки мои в крови, взяла два стакана, открыла бутылку текилы тарантула, налила на пару добрых глотков, залпом выпила свою порцию, затем вернулась в И села рядом с Коулман. На её лице появилось встревоженное выражение. Значит, она вышла из задурманинного лекарством состояния и обратила внимание на то, что я вся в крови. "На, выпей-ка". Я подняла Лаури голову и насильно влила ей столько текилы, сколько смогла, чтобы поскорее сбросить последствия шока. У нас меньше 2 минут на разговор, прежде чем здесь завойут сирены и засверкают мигалки, чёрт в ступе. Короче, вот как было дело. Я убила Эмери. Ты этого не видела. Ты была здесь и пыталась уползти за помощью. Зачем вы делаете это? Зачем и почему мы с тобой обговорим потом. Просто слушай. Колман поматала головой на стопке салфеток. Эмери был серийным убийцей. Мне ничего не сделают. Ещё как сделают? Ты не отошла от шока и не можешь предвидеть развитие событий, а я могу. Так что слушай очень внимательно. Снежок, ты убила выстрелом в спину невооружённого человека. Дело праведное, но ты совершила убийство в процессе расследования по делу, от которого тебя отстранили. Второе. Поскольку никто не принимал всерьёз твои подозрения насчёт линче, погиб Макс Кайод. Тусонская ФБР устроила колоссальную шумиху из дела линче, и специальный ответственный агент Роджер Моррисон очень постарается найти козла отпущения. дабы отвлечь внимание от собственной персоны и этим козлом будешь ты мне всё равно и чем ты собираешься заниматься